Человек из Пилтауна В 1912 году в Пилтауне, графство Сассекс, неподалеку от Лондона, обнаружили нового обезьяно-человека. Это был совершенно удивительный обезьяно-человечек. С совершенно человеческим черепом, но с обезьяньей нижней челюстью. Во как! О такой переходной форме можно было только мечтать. Торжественной обстановке и при большом стечении народа был открыт памятник Пилтаунскому человеку. Место находки черепа на 40 лет превратилось в туристическую мекку. Примерно на 40 лет Пилтаунский череп стал основой для всяких эволюционных построений, для любых. Этот череп сдавали на экзаменах и учили в учебных курсах. О нём писали книги и статьи. по нему защищали диссертации. Муляжи из Пилтауна представлены были в любом музее, иллюстрации в школьных и вузовских учебниках. Этот череп принёс науке просто несчислимые бедствия, дезинформируя и заводя в тупик учёных. Любые антропологические и исторические исследования он ухитрялся завести в тупик, ведь промежуточные звенья Изначально были вот такими, с высокими лбами и с челюстями шимпанзе. В результате находки и синантропов в Китае, и австралопитека в Африке оттаргались как заведомо неправильные. Арасова озабоченные объясняли, что все высокие расы происходят вот от таких пилтаунских людей с высокими красивыми лбами. Правда, с самого начала Многие учёные не на грош не поверили в Пилтаунского человека. В 1923 году Франц Вейденрайх, как дважды два, доказал, что Пилтаунский человек комбинация подогнанных друг под друга черепа современного человека и челюсти орангутана с подпиленными зубами. Но кто их слушал? Пилтаунская находка могла быть тысячу раз сомнительной. Но она работала на установившуюся, попросту говоря, на модную точку зрения и на идеологию работала. И на идеологию эволюционизма, и на расовую теорию. В начале 1950-х годов появился новый метод определения возраста костей по содержанию фтора. Кеннет Окли из Британского музея исследовал легендарный череп И оказалось, челюсть намного моложе остального черепа. Как так? После этого Окли стал всерьез слушать антрополога Вайнерта, и тот сумел убедить коллегу в подлоге. Казалось, очень трудно убедить в необходимости провести новое исследование. Глава департамента антропологии Оксфордского университета Уилфрид Ле Гро Кларк категорически отказывался. Пилтаунский череп не может быть фальсификацией. Призадумался Легро Кларк только после того, как Вайнерт воспроизвёл фальсификацию. Изготовил из зуба рангутана точно такой же зуб, какой торчал в Пилтаунской челюсти. Только тогда Легрос Кларк согласился на новые исследования черепа. А новые исследования мгновенно выявили: находка века состоит из черепа современного человека XVIII века и челюсти шимпанзе. Выяснение, кто из изображённых на фото обманывал учёных всего мира на протяжении 40 лет, может продолжаться долго. Но есть ли смысл? Множество людей хотели такого рода сенсации, и когда она разразилась, не остановили явной фальсификации. Поэтому и не слушали Вейден Рейха. То есть слушали, конечно, но исключительно когда хотели. А на этот раз слушать его не желал решительно никто. Итак, в третьем рейхе любили Дарвина, Гекеля, Вейден Рейха и пилтаунского человека. Но ещё там очень любили расовую антропологическую школу.